Девять. Хет сидел за столом трактира. Взгляд его выцвел словно увядший цветок, и был устремлен в пустоту. Кузнец безотчетно поднес губам кружку хмельного пойла, разом опустошил ее, бухнул о стол и продолжил безо всякого выражения сверлить глазами дымный полумрак. Все его надежды выгорели, словно трава на летнем солнце. Морейских не вызвали у этих тварей. Сестра потеряна навсегда. А спасители оказались предателями, сидят сейчас в подземелье, и некому выпустить им кишки. Мозолистые пальцы Хеда судорожно сжались в кулаки. Вот от чего они не взяли его с собой. Побоялись, что он им горло перережет, едва прознает. Правильно побоялись, уж он бы их. На лавку незаметно скользнула девчонка, рыжая, как лиса. Сперва ему помстилась, будто это Элея. Сестрица привиделась. Не иначе как померла и явилась в обличье ребенка пристыдить его, укорить, отругать. За то, что не выручил и бросил на съедение безжалостным тварям. Однако слова, брошенные рыжеволосой, мигом привели его в чувство. «Хорош пить», — приказала она. «Этим ты делу не поможешь. Ты, как мой дед, он всегда напивался, когда случалось что, пока не упился до смерти». Хет торопело пригляделся и признал в незнакомке девочку из деревни Морей, которая с лесными притекла. Странно, что они ее по пути не сожрали, хотя чего странного, тут же одернул он себя. Хотели в доверие втереться, вот ее и притащили. Мол, глядите, мы какие молодцы, девчонку выручили. Хет устало вздохнул и неопределенно махнул рукой. «Шла бы ты от Седова, трактир для тебя — неподходящее место». «Не могу», — качнула головой та. «Мне помощь твоя нужна». Хет горько усмехнулся. «Не шибко ты везучая. Нашла худшего помощника из всех». «Я лучшего нашла», — упрямо насупилась девочка. Кузнец устало вздохнул. «Ну и чего тебе надо? Денег при себе у меня больше нет. Сам я уже изрядно набрался, да и не в духе кому-то помогать. Разве что до дома проводить могу», — брякнул он. Запоздало вспомнил, с кем говорит, и прикусил язык. Но глаза девочки тут же разгорелись, как угольки. «Нет у меня дома, и идти мне некуда. Да скоро все тут будут, как я. Ты этого тут сидишь и дожидаешься». Ты я перевела дух. Ей непривычно было говорить так со старшими. Отец всегда учил ее вести себя уважительно. Но отец был мертв, а скоро и все они последуют за ним. «Не все ли теперь равно, как разговаривать?» «Про что ты толкуешь?» — нахмурился кузнец. «Деревню обнесли надежной защитой, а у старейшины есть драконье пламя, так что можешь спать спокойно, пусть не дома, но у той же фармеры ничего с тобой не случится». Тея насупилась. «Не пойду я к фармере, она противная, и вообще, ты ошибаешься, деревня в опасности, и старейшина нам не поможет». «С чего это вдруг?» — нахмурился кузнец. «А с того, что он странников в темницу бросил». Запальчиво выпалила та. Лицо Хеда потемнело. «Это он еще мягко с ними», — прошепел он. «Уж я бы им спуску не дал». «Они меня выручили», — воскликнула Тея. «И Хейта была со мной добра. Все они, но ну и пусть что оборотни, они правда хотели помочь, и только они и помогут. Ты ведь сам это знаешь». И хотел потолковать с ними, пока не узнал, что они из лесных. Хет сверкнул глазами. Я не стану у и бандитов помощи просить. Разговор окончен. Ступай. Да я открыла было рот, но кузнец тут же рявкнул. Пошла, кому говорю. Она подскочила на ноги, лицо полыхало от ярости и обиды. Она повернулась, чтобы уйти, и вдруг помедлила, оглянулась на кузнеца. Элла, я часто вспоминала о тебе. Холодно проговорила она. Мне будет ее не хватать. Хет поменялся в лице. Ты знала Элею?» Ты кивнула. Будь мой отец в плену, я бы уже у оборотней в ногах валялась, просила, чтоб помогли. Но мой отец мертв. Эти твари задрали его, когда я в погребе сидела. Заслышав это, кузнец вздрогнул и как-то иначе с большим уважением поглядел на девочку. А Элэя, быть может, еще жива, — продолжила она. И тебе не надо у них в ногах валяться, достанет да освободить. Помощь они предложат сами, ведь Хорги похитили их друзей. — Оборотни наши заклятые враги, такие же, как Упыри и эти, Хорги, — ответил Хет. Враг моего врага — мой друг, — ответил Атея словами, когда-то услышанными от отца. Кузнец сдвинул брови, по лицу его бродили тени. Эта щуплая, но бесстрашная девочка так напоминала ему сестру. Ведь для него, Эллая, навсегда я осталась ребенком, даром, что выросла. И он вдруг остро почувствовал, это неспроста. И откажи он-то сейчас, после сам себя жизни лишит, если эти твари прежде не помогут. Хет отставил кружку и решительно поднялся из-за стола. «Твоя взяла. Идем». Привалившись спиной к холодной стене, Харпа сердито взирала на толстую крысу, деловито копошившуюся в грязной соломе. День в темнице прошел на редкость погано. Закованные конечности затекли и противно ломили. От затхлой и, и голода к горлу подступала тошнота. Еду не принесли, не только ей, никому. Вернее принесли, но не дали. Проклятый страж сожрал все сам. Не упустил он и шанса в волю над ними поглумиться. Расхаживал по темнице взад-вперед, уплетая за обе щеки свежеиспеченные пирожки с мясом и щедро нахваливал мастерство кухарки-фармеры, их особенно сочный вкус, жар соленой начинки и хруст подрумяниной корочки. Хар поглядела на него из-под лобья, представляя, как вышибает дверь, впивается когтями в обнаглевшего мужика и разрывает ему горло. «Ничего такого она бы, конечно, не сделала, окажись по правде на свободе» но мечтать об этом было все равно приятно. Брон казался безучастным. Однако на лбу его собрались морщины и выступили капли пота. Оборотня донимала рука. Кости срастались быстро, как и положено, но при этом причиняли нестерпимую боль. Словно кровь в руке закипала, а кости превращались в расплавленный металл. Мысли Брона были всецело поглощены пропавшими друзьями. Ему виделась хейта – распластанная на земле в луже собственной крови. Тело неестественно выгнуто, в остекленевших глазах, словно в слюде, застыли ужас, безысходность и мука. Представлял самар весь переломанный, глаза несчастного замирали, и тело, словно по чему то беспощадному волшебству, обращалось в прах. Брон тряс головой, силясь отогнать навязчивые мысли, но они уходить не желали. Сердце сурового оборотня Покрывалась ледяной коркой, а дыхание становилось прерывистым, судорожным, точно и легкие его вот-вот готовы были обледенеть. По лицу Гадора тоже бродили тени. Он думал о том, что делать дальше, как покинуть темницу так, чтобы не подвергнуть опасности Тею и жителей деревни. Вспоминал об обещании, данном давным-давно на полу такой же темницы, обещании, которое наполнило его жизнь новым смыслом обещаний, которое он должен был сдержать даже ценой собственной жизни, и получилось, не сдержал. Хейта и Мар, неведомо где, если еще живы, а сами они заперты в поганой темнице. Годор почувствовал, как отчаяние навалилось на него, словно вырванное с корнем исполинское дерево. Грудь сдавила так, что стало нечем дышать, но голос разума все же взял вверх. Они еще живы, а неведение о судьбе друзей... Означает одно — отступать нельзя, рано опускать руки, быть может, есть еще шанс. Гулкий стук грубо вырвал следопыта из водоворота собственных мыслей. Их толстомордый сторож оббивал грязь, прилипшую к сапогам, о деревянную лавку. Вид тот имел весьма недовольный. «Сколько можно здесь сидеть?» — босовито рявкнул Орм и добавил передразнивая гора. «Вечером сменю, пустобрех». Ночь скоро, а его все нет. Нашел дурака до утра сидеть в этой воне. Он грузно затопал по пыльным земляным ступеням. Друзья остались в подземелье совсем одни, но вскоре к ним мягко сошел Хет. Вид он имел суровый и решительный. Харпа подалась вперед и смирила кузнеца пренебрежительным взглядом. «Хочешь воздать по заслугам выродкам из леса?» — недобро прищурилась она. «Кишка тонка, зря спускался». Кузнец ответил ей немигающим взором и тихо процедил. «Очень надеюсь, что не зря». Из-за его спины возникла Тея. Юркой лаской метнулась к Гедору, приникла к прутьям решетки и порывисто проговорила. «Мы за вами пришли». Следопыт изумленно округлил глаза. «Тея, я думал, когда ты узнаешь о нас, больше и в сторону нашу не глянешь». «Вы не такие», — просто ответила девочка. «Благодарю за доверие», — склонил голову Гадор. «А я вот доверием похвастать не могу», — сказал Хет, скрестив на груди руки. «Но ради сестры и остальных готов рискнуть». «Кому-кому, а тебе бы давно стоило догадаться насчет Гула», — ответил Гадор. Кузнец сдвинул брови. «Это еще почему?» — следопыт улыбнулся уголком губ. «Как ты думаешь, отчего он тебя с нами в лес не хотел пускать?» Не от твоей шкуре родил, это уж точно. Хет прищурился. Лишние глаза. Верно, — ответил Гедор. Если б ты с нами воротился, да рассказал обо всем, что видел в лесу, народ бы тебе поверил. Но на удачу Гула взять мы тебя не могли. Следопыт развел руками. Сам понимаешь. Кузнец кивнул. Правда твоя? Он ищуще огляделся. А где здесь держат ключи? Брон головой. «Ключи у ваших охранников!» Хет стиснул зубы. «Проклятие!» Харпа фыркнула. «Думаешь, мы бы сами не выбрались отсюда, если бы захотели?» Хет не понимающе нахмурился. «Тогда почему вы тут до сих пор торчите?» «Потому что Гул пообещал навредить Тее. кивнул на девочку Гадор. «А заодно и всей деревни. Спустить на вас хоргов или сжечь все драконьим пламенем» если мы не пойдем в темницу или решим бежать». «И ты хочешь, чтобы я в это поверил?» — хмыкнул Хет. «Мои люди попали к Хоргам в плен», — посуровев, ответил Гадор. «Можешь верить мне или нет, дело твое, но иной причины оставаться в вашей деревне у нас нет». Кузнец долго сверлил Гадора испытующим взглядом и, наконец, кивнул. «Ладно, пусть так. Позже подумаем, как с этим быть. А пока что надо вас из темницы вытащить». Он обернулся к Харпе. «Как вы это делать собирались?» Та пожала плечами. «Выломать тут все к диким Грулгам». Грулгам. Жуткие костяные старухи. Приходят вместе со снежной бурей, носятся по воздуху и нападают на людей и существ. От их прикосновения кожа несчастных покрывается льдом. Среди рысей и иди ты к диким Грулгам популярное ругательство. «Думаю...» — раздался голос из-за спины хеда. — С ключами будет проще. Из полумрака выступил Дэр. На мгновение все потеряли дар речи, но харпа быстро нашлась. — И ты нам вот так запросто их отдашь? Дэр пожал плечами. — А зачем отдавать? Я сам отворю. Девушка хмыкнула. — Это почему же? — Я тут давно уже стою, — пояснил паренек. Достаточно услыхал. Он вдруг смущенно потупился, но тут же овладел собой и решительно направился к ее камере. И про гула, и про пламя. Он воткнул ключ в замок, резко повернул. Дверь лязгнула и отворилась. Дейр приблизился к Харпе, уже без дрожи, и вставил ключ в ее ручные кандалы. «Я еще тогда понял, что ты не врала. Хотели бы, убили б нас в два счета». Харпа усмехнулась, потирая освобожденные руки. Знать, не зря я тогда на тебя накинулась. Дейр покраснел и кивнул. Освободив Харпу, он выпустил Гадора и занялся броном. Губы волка-оборотня тронула улыбка. Я как нельзя более рад тебе и твоему ключу. Рука уже срослась, но ломать сейчас ею решетки мне бы не хотелось. Паренек вновь смутился и не ответил. Ты на радостях кинулась Гадору. Тот крепко обнял ее, ласково погладил по голове. «Что дальше?» — оглядевшись осведомилась Харпа. «Мы можем попробовать выйти тайно», — отозвался Хет. Приметив вопросительные взгляды, он твердо кивнул. «Да-да, я иду с вами». «Гул может прознать о побеге в любую минуту», — заметил Брон. «Думаешь, он правда сожжет деревню?» Совсем по-взрослому прищурилась Тэ. «Он позволил Хоргам забрать людей из двух других», — пожал плечами тот. «Думаю, он способен и на это». Хет развел руки. «Но зачем это ему?» «За плату, не иначе», — ответил Гедор. «И, думается мне, хорги заплатили ему щедро. В здешних горах немало драгоценных камней, на которые можно жить до конца дней, не то что безбедно, в роскоши. А драконье пламя камням не повредит». Харпа топнула ногой. «Проклятие!» Дейр шагнул вперед. «Думаю, я и тут мог бы вам пригодиться». Все вновь обратили на него выжидающие взгляды. «Вы боитесь, что Гул использует драконье пламя?» — проговорил он. «А что, если пламени у него не будет? Вы сможете спокойно сбежать?» Гедор кивнул. Брон пошевелился и обронил как бы между прочим. «А еще лучше, если пламя достанется нам. Шансов против хоргов будет больше, ведь их в пещерах, видимо, невидимо». Харпа нетерпеливо тряхнула головой. «И что, Дейр, ты знаешь, где его раздобыть?» Тот заговорщически улыбнулся, снял факел со стены. «Идемте». И он нырнул в неприметный ход. На смену темнице пришло мрачное подземелье. Чем дальше, тем делалось холоднее, воздух наполнялся сыростью. «Здесь хранят запасы зерна», — пояснил Дейр. «Верно», — заметил Хет, — «на случай неурожая или осады». Дейр кивнул. Мне про то сказывал отец, а Гул порой отправлял меня в темницу. То дебаширов запереть, то полы подмести, то старую солому сменить. Один раз подле темницы я подметил его самого. Он спустился сюда с каким-то предметом в руках, а вышел уже без него. На следующий день Гул объявил, что привез в деревню драконье пламя. Готов поспорить, он хранит его здесь. Харпа хмыкнула. «А ты толковый парнишка». «Нам с тобой повезло». Дейр смущенно улыбнулся и ничего не ответил. Вскоре сбоку вынырнул глубокий грот, доверху забитый мешками с зерном. Тея округлила глаза. «Думаете, Гол спрятал драконье пламя здесь?» Брон кивнул. «Осталось его отыскать». Годор шагнул вперед и пристально оглядел каменный грот. «Думаю, долго искать не придется», — проговорил он. «Пламя опасно». Если его уронить, лишишься жизни, не успев понять, что произошло. Должно быть, Гул оставил его на виду. Следопыт махнул Дейру. «Посвети». Паренек послушно подступил ближе. Пламя факела озарило щербатые стены грота. Гедор обследовал их сперва с одной стороны, потом с другой, и не смог сдержать победного возгласа. «Ну, что я говорил?» Остальные сгрудились подле следопыта. В стенной нише стояла маленькая шкатулка. «Неужто?» — выдохнул кузнец. Следопыт присел, стер с крышки слой накопившейся пыли. Шкатулка была черной, изукрашенной желтыми пластинами и красными камнями. Гедор аккуратно вынул из нее ниши. Под пляшущим светом камни заиграли всеми своими гранями. Брон пристально оглядел шкатулку со всех сторон. «Она сделана из обсидиана», — уверенно сказал он. Пластины золотые, а камни немного ни не ни мало, рубины. Харпов вскинул изумленные глаза. Как ты? Тот пожал плечами. В прошлом я грабил не бедный люд, а тех, у кого можно было поживиться. Главарь банды многому меня научил, например отличать драгоценности от бесполезных блестяшек. Гедор приоткрыл крышку. Изнутри шкатулка оказалась обита кроваво-красным бархатом а на мягкой подушечке лежал невзрачный, продолговатый камень. Следопыт осторожно сжал его в пальцах и вынес на свет. Путники невольно ахнули, в камне точно струилось и перетекало само золото. Словно кто-то поймал солнечный свет и закупорил его внутри. «Драконье пламя», — уверенно сказал Брон. «Да», — кивнул Гадор, — «оно самое». «Но что оно такое?» — вопросил Хет. «Дыхание дракона», — ответил оборотень, — «многократно усиленное волшебством пастырей. Они создали его во времена Кровавой войны для борьбы с Доргом Лютым». «И в отличие от красных камней», — добавил Годор, «драконье пламя не только отнимает жизнь, но и разрушает все вокруг. Хотя сила его, конечно, с красными камнями не сравнится». «А что там дальше?» — спросил Атея, вглядываясь в темноту подземного хода. «Больше ниш», — пожал плечами Дейр. Харпа нетерпеливо кивнула в сторону входа. «Нам пора». «Ты права», — ответил Гедор и бережно опустил смертоносный камень в нагрудный карман. Привратник сидел в сторожке и думал о том, как в скорости вернется домой и отведает сало, которое ему за исправную службу подарил гул, как вдруг в дверь заколотили кулаком. Привратник подскочил от неожиданности и кинулся ко входу. На пороге стояла Тея, раскрасневшаяся и встрепанная. «Сбежали!» — трудно выдохнула она, все еще не в силах отдышаться. Привратник подался вперед. Угула была? Та замотала головой. Он скрипнул зубами. «Глупая девка, о таких вещах надо первым делом сообщать ему!» И, оттолкнув Тею в сторону, он выскочил на улицу и опрометью бросился по улице к дому старейшины. Тея глядела ему вслед. Лицо ее из растерянного сделалось серьезным. «Кто еще из нас глуп?» — презрительно бросила она. Со стороны ближайшего дома к девочке метнулось несколько теней. Хет отодвинул задвижку, толкнул створку ворот и, оглянувшись, громко прошептал. «Поторапливайтесь!» Путники протиснулись в проход один за другим. Только Гедор задержался под Летеей и Дейра. «Вам надо схорониться, пока мы не вернемся», — твердо сказал он. «Гул слов на ветер не бросает, он быстро смекнет, что вы помогли нам бежать, и станет вас искать». Девочка поспешно кивнула. «Не тревожься, мы поняли». Прижавшись к груди следопыта, она прошептала. «Верните всех домой, и сами вернитесь». Гедор ласково провел рукой по ее спутанным волосам, стиснул плечо Дейра и скрылся за воротами. Парень поглядел на Тею. «Что будем делать?» Та задумчиво сдвинула брови. «Давай снова в темницу заглянем». Он непонимающе нахмурился. «На что? Гол с привратником точно туда наведаются. Мы пойдем дальше, к гроту, там он искать не станет», ответила Тея, и глаза ее при этом загадочно блеснули.